Глава пятьдесят седьмая. Ярослава. Машенька не знает всей правды, и я боюсь ей рассказывать. Мне уже пора умирать. Не хочу потерять любовь внучки. Владислав, ну что такое вы говорите? Маша — добрая душа, всепрощающая, и вы еще поживете при должном уходе. Думаешь, я не знаю, почему она ушла от мужа? Краснею до кончиков ушей. Неужели старшая сестра рассказала деду, что ее младшая сестра целовалась с мужем? Руки задрожали, чтобы унять дрожь, зажимая руки между коленями. А Машка где-то услышала сплетни о том, что семья Бесовского убила ее родного отца. Мир вокруг меня рушился. Последние годы я шла по осколкам ненависти и обиды. И вот сейчас своей рукой поставила на эту тропу сестру. На меня нахлынули воспоминания. Все верно. Когда Маша приезжала в гости, скорее всего, мама обронила лишнее в разговоре, обвинив Бесовского и Воронцова. Я тогда готовила обед на кухне, не поняла, что случилось, подозревала несчастный поцелуй. «Да, это я виновата», — опустив голову, разглядывая тонкие пальцы. Нет, милая, это целиком моя вина. Скидываю изумленные глаза на старца. Когда Дима ушел, ледок пила таблетки, пыталась убить себя и нерожденного ребенка. Смотреть отцу на это было невыносимо. Я сделал для этого, негодяя, все, а он бросил мою малышку. Он ведь не любил ее сразу, я видел, но думал, что ради бизнеса, о котором он грезил, слюбиться, стерпится, не вышло. Выдав свою принцессу замуж, я поклялся отомстить Соколову. Выжидал момент, хотел причинить ему как можно больше боли. Однажды я решился, пришел к нему, чтобы сказать, что его ждет. А там была ты, маленькая, щупленькая, Русоволосая девочка с большими зелеными глазами. Я не смог причинить вред малышке, как две капли воды похожи на мою внучку. Тогда я принял решение подождать. Пусть ребенок вырастет, затем нанесу удар после. Я нервно вздрогнула. Липкий холод пополз по позвоночнику. «Что такое, — говорит этот старик, Виндета? В голове не укладывается. Это же Воронцов и Бесовский стерли с лица строительного рынка моего отца. Дверь открылась, и вошла Маша с подносом. «Это я!» — выдывал из себя старик Малинин. «Я убил вашего отца!» Грохот разбивающихся чашек оповестил меня о том, что для Маши эта информация тоже новость. «Простите горделивого дурака! Вы думали, что это Воронцов и Бесовский?» Они всегда были моими шавками. Владя держала, держит и будет держать за жабры строительный рынок города. В хриплом голосе просквозили нотки гордости. Думаете, эти трое случайно стали компаньонами? Старик неприятно хохотнул. Я все подстроил в свое время. Маша подошла и села рядом со мной в кресло. Она смотрит то на меня, то на деда. В ее глазах читается испуг, страх потерять единственного близкого человека. Десять лет назад, когда леди поставили диагноз рак молочной железы второй степени, я понял, что время вместе пришло. Тогда-то я и дал команду верным сам Фас. Так много информации за один день, еле слышно произнесла я. Маша моя сестра, она же внучка миллиардера, убившего моего отца. «Всю жизнь я ненавидела Воронцова. За что? За то, что он всего лишь шавка, выполняющая волю хозяина. Я разрушила жизнь себе, наказывая любимого человека, который ни в чем не был виноват, кроме того, что ему не повезло с фамилией. Из-за обиды умер мой отец. Мужчина в самом расцвете лет так и не справился с горечью утраты». «Мне жаль», — проскрипел старец. Маша подошла к деду, села к нему на кровать. — Дед, ты знаешь, что я тебя люблю, но то, что ты сделал, ужасно. Я все равно тебя оправдаю. Ты очень сильно любил мою маму. Маша бросает на меня умоляющий взгляд. — А ты хочешь, чтобы я его простила? — Шиплю я рассерженно. Сестра кивает. Я подхожу к окну, бросаю взгляд на царскую лужайку. Стою молча десять минут, прокручивая в голове все возможные варианты. Дед и внучка ждут молча. «А вы на самом деле миллиардер?» — неожиданно спрашиваю я, поворачивая заплаканное лицо к старику. Малинин расплывается в широкой улыбке. «Он самый. Мне нужно очень много денег». Выдыхаю я, наши глаза с дедом перекрещиваются. «Маша смотрит на меня так, будто впервые видит». — Егор Воронцов сейчас сидит в испанской тюрьме. Нужно нанять самых лучших детективов и адвокатов, чтобы вытащить его оттуда. Отец Егора лежит в больнице с инфарктом. Он нам не помощник. Маша нервно выдохнула. Поднялась с кровати, подошла ко мне, обняла крепко за плечи. — Сестренка как ты могла подумать, что мы его там оставим. Обижаешь. — Я хочу свою долю, — упираюсь я, не поддаваясь ласковым речам. «Хочу все делать сама». «Деловой разговор», — усмехается старец. «Ты мне нравишься». «Вы согласны?» Удивленно смотрю на магната. «Если честно, то не ожидала, что заставлю его заплатить по долгам». «По рукам, Машенька, вызови нотариуса и адвоката. Оставьте меня. Устал». Мы с сестрой покинули комнату, направились в детскую, чтобы забрать детей и отправиться на веранду обедать. Яра, не ожидала от тебя. Маша бросает на меня одобрительный взгляд. «Вы все, — я ткнула рукой в небо, — не оставили мне выбора. Если помнишь, что ты вообще целовалась с чужим мужем, Маша тычет пальцем мне в грудь. Бедный Игорь, — усмехаюсь я, — зато он теперь до конца жизни будет послушным котиком, не полезет ни под одну юбку». «Надеюсь». Маша грустно улыбается. «Не скучаешь по нему?» «Терплю. А вот моя зайка безумно соскучилась. Смотрим сестрой на дружную возню своей ребятни».